Глава 43. К шести часам развешанные вуде бумажные фонарики тихо раскачивались на легком ветерке, дующем из открытой двери. Вдоль стен висели электрические гирлянды, несколько дополнительных гирлянд были скручены и положены в камин. На каминной доске и подоконниках стояли толстые свечи, которые предстояло зажечь позже, а также таракотовые горшки с маргаритками. Ники сделала все возможное, чтобы перевести дух и отогнать с тревоги. Она гордилась своим маленьким домом с помощью друзей, наполненным светом. И надо надеяться любовью и смехом. На следующей неделе привезут оставшуюся мебель, и можно будет начать видеть гнездо и преображать свой дом, перемещая вещи, вешая картины и занавески. А прямо сейчас дом уже был готов широко распахнуть двери и впустить гостей. Ники почувствовал новый прилив сил. Похоже, она сможет пережить сегодняшний вечер. На кухне, на складном столе был устроен тако-бар. Рядом стояли металлические ведра для мусора, набитые льдом. В одном ведре было пиво, сол, в другом — бутылки белого вина. В холодильнике охлаждались кувшины с поломой. «Эй!» Адам в обтягивающей белой футболке, демонстрировавший накачанные мышцы, в выцветших джинсах и длинном переднике колдовал над стоявшим на плите чане с чили. Адам взял на себя весь кейтеринг. Ники, естественно, не возражала, так как это была именно та составляющая приема гостей, которая напрягала ее больше всего. Он вполне освоился на чужой кухне, хотя большую часть утвари принес с собой ножи, разделочные доски и огромную форму для запекания. «Попробуйте». — сказал Адам, протягивая ложку. Подув на ложку, Ники попробовала соус. Он был густым, пряным, дымящимся, слегка сладковатым. «Боже мой!» — воскликнула Ники. «Это нечто неземное». Я смешал разные сорта чили и добавил немного темного шоколада. «Восхитительно! Спасибо большое!» Адам улыбнулся. «Ну ладно, пора приступать к гуакамоле». Он взял два авокадо, подбросил в воздух и ловко поймал. И не волнуйтесь, я полью все соком лайма, чтобы соус не стал коричневым. Вот потому-то кухарка из меня никакая, сказала Ники. Я никогда в жизни не сообразила бы так сделать. И в результате у меня получилось бы миска коричневой жижи. Взяв нож, Адам принялся резать купленную Ники гору авокадо. Ники подошла к задней двери и сделала несколько глубоких вдохов, напоминая себе, что заслужила этот праздник, что к ней придут люди, которых она любила и которые любили ее, но за исключением Билла, и она не должна позволить каким-то извращенцам испортить ей этот момент. Солнце медленно клонилось к закату, практически касаясь горизонта и бросая на море широкую полосу света, похожую на серебристо-золотистую ковровую дорожку ники казалось, будто она может ступить на нее и пойти прямо до края земли. Правда, красиво? Подпрыгнув от неожиданности, ники обнаружила рядом с собой Адама. «Это называется солнечная дорожка», — сказала она. «И чем сильнее волны, тем шире дорожка. Поэтому, если вам кажется, что море абсолютно спокойное, это вовсе не так». «Солнечная дорожка». Никогда не слышал такого термина. Они стояли молча, в глубокой задумчивости, глядя, как море мерцает и переливается, пока одинокое облако не закрыло солнце и солнечная дорожка не исчезла. «Я, пожалуй, пойду приведу себя в порядок», — Ники бросила взгляд на часы. «Через полчаса начнут собираться гости. Боюсь, я оставил себя слишком мало времени. Вы в любом случае будете самой красивой», — заметил Адам, что с его стороны было ужасно мило, даже если он и слегка покривил душой. Поднявшись к себе, Ники на секунду заколебалась, не в силу сделать выбор. Она не знала, хватит ли у нее смелости надеть новое платье. Достаточно ли у нее стройные ноги? Достаточно ли они загорелые? И будет ли этот наряд чересчур вызывающим? Внутренний голос уговаривал ее остановиться на джинсовом платье-рубашке. Так, безопаснее. Но когда она примерила новое платье, исключительно из любопытства, то увидел что шифон обволакивает фигуру, переливаясь при движении, и она выглядит абсолютно потрясающе. Ведь это ее вечеринка. И почему бы не стать королевой бала? Платье придаст ей уверенности в себе. Она надела ковбойские сапоги, подвела глаза безумрудно-зеленым карандашом, подкрасила губы ярко-розовой помадой и надела висячие серьги. Теперь она была во всеоружии. Час спустя в дом начали стекаться члены семьи и друзья. Грэм и Сьюзен, Сэм и Эмс, которым разрешили побыть в гостях до десяти, после чего Хелен должна была отвезти их на ночевку в Маринерс. Вуди и Катя. Тамсен, в подходящем случае, платье. В этом году Ники впервые видел ее без привычных резиновых сапог и бриджей для верховой езды и Эндрю. Джоэл, изумленно хлопавший глазами, поскольку с трудом узнавал дом, который сам продал ники Майк и Джейсон, принимавшие поздравления всякий раз, как ники подчеркивала, какую колоссальную работу они проделали. Глория и Белль должны были подойти попозже, если ему удастся ускользнуть из Нептуна. В доме собрались все, кого любила ники «Ты не говорила мне, что Стэнли Туччи будет отвечать за кейтеринг», Округлив глаза, прошипела Джесс, заметившая на кухне Адама. «Где ты его откопала?» «Прямо за соседней дверью». Выражение лица Джесс рассмешило Ники. «Ты уже видела его, помнишь? Тогда на пляже. Он, должно быть, не узнал тебя в одежде». «У него же кто-то есть?» «Он вдовец», — поспешно сказала Ники, испугавшись, что Джесс станет испытывать на нем свои чары. Джесс в платье-халтер с принтом в виде красных вишен, выглядело настолько сногсшибательно, что устоять было невозможно. «Оу, ну тогда у нас с ним есть что-то общее», — Джесс бросил на него оценивающий взгляд. И Адам беседовал и смеялся с каждым, кто выстроился в очередь за едой, следил за тем, чтобы в тако было достаточно начинки и при необходимости добавлял туда сок лайма или свежий кориандр. Он уже успел надеть белоснежную рубашку на выпуск, на ногах были бледно-серые замшевые ботинки Челси. Из-под расстегнутых манжет рубашки виднелись дорогие швейцарские часы. И снова при виде Адама у Ники по всему телу разлилось приятное тепло, как от соусы чили. «Я собираюсь пойти познакомиться», — с этими словами Джесс, плавно покачивая бедрами, ушла на кухню. ник вернулся в гостиную. Увидев подругу, Вуди выразительно поднял брови, словно желая спросить, все ли у него в порядке. Ники с улыбкой отсулетовала ему бутылкой с пивом, хотя, положа руку на сердце, находилась на грани нервного срыва. А вдруг шантажисты находятся прямо сейчас среди гостей, наблюдают за ней, наслаждаются своей властью, прекрасно понимая, что она при всей своей внешней беззаботности не может расслабиться в преддверии очередного удара и она ненавидела их за это. Ненавидела за жестокость, садистское наслаждение ее мучениями, а также за то, что их угрозы прямо с утра отравляли ей день. Она очнулась от грустных мыслей, почувствовав на щеке прохладную руку матери. «Дорогая, ты в порядке? Ты выглядишь ужасно озабоченной. Ой, ну ты ведь знаешь, каково это принимать гостей. Я лишь хочу, чтобы все остались довольны». «Ну, конечно, они довольны. Все идеально, так, как нужно. Все выглядит шикарно. Ну, а тако...» «У тебя действительно особенный сосед», — Хелен наградила дочь многозначительным взглядом. «Да, он отличный повар». ники не хотелось втягиваться в обсуждение достоинств Адама. К счастью, Хелен хорошо знала, когда нужно остановиться и сменить тему. «Кстати, у меня вчера было свидание с ланчем», — сказала она. С Ральфом Поттером? С ним самым? А почему ты не сказала? Почему то нам ничего не сообщила? Потому что тогда я бы постоянно дергалась. А еще потому, что если бы Ральф оказался совсем не в моем вкусе, мне не хотелось бы об этом рассказывать. Ну и? Он ужасно милый. Самобытный. Добрый, забавный. Мы засиделись за ланчем до начала пятого. Им пришлось выставить нас из паба. Боже мой, мама, это грандиозно. Нужно было привести его сюда. Почему ты мне ничего не сказала? Еще рано устраивать бедняге такую проверку на прочность. А когда вы с ним снова встречаетесь? На самом деле, завтра. Мы едем в Хестеркомпхаус осмотреть сады и выпить чая. Понимаю, звучит не слишком захватывающе, но я реально жду этой поездки. Мама, я так счастлива за тебя. Еще рано говорить но мне приятно в его обществе. «Моя чудесная мама», — подумала ники «Мама так долго этого ждала». Когда Уильям и Рик погибли, мама собрала у себя под крылом всех своих детей, несмотря на то, что ее собственное сердце было разбито. Она сплотила семью, проследила за тем, чтобы у них всегда было горячее рагу или торт на десерт. Возможно, для матери — Единственным способом справиться с горем было сосредоточиться на потребностях других, а не на собственных. И вот теперь, быть может, появится человек, способный поухаживать лично за ней. Конечно, дети тоже заботились о матери и даже по мере сил баловали ее, но это никак не могло заменить Хелен личную жизнь. Уже в конце вечера все собрались вокруг Джуно, которая села на табурет с гитарой в руках. Надеюсь, вы не станете возражать, сказала Джона. Но я написала песню, посвящённая моему отцу. И сейчас я собираюсь отдать свою песню на ваш суд. Пальцы Джону перебирали гитарные струны, раззвучал протяжный аккорд. Раздались редкие аплодисменты. Джона улыбнулась и начала играть. Вижу тебя, как наяву, хотя никогда не встречала. Но ветер подул, Синевою плеснул, и любовь мое море забрала. Шторм миновал, золотится рассвет, а я прошептать не успела «Привет». Джуна выглядела такой уверенной, такой естественной. Она изливала душу в словах, которые так много значили для слушателей, ибо все они жили в тени той трагедии. И хотя Джуна тогда еще даже не родилась, гибель отца наложила неизгладимый отпечаток и на нее тоже, и она каким-то образом сумела передать тоску и скорбь своей песне. «Ну как? Вам понравилось?» спросила Джуна, когда стихли аплодисменты. Джиас вытерла размазавшуюся под глазами тушь, и Ники увидела, что лицо сестры исказилось от горя, такого же невыносимого, как и в тот ужасный день. Но как ради всего святого... Она, Ники, сможет признаться, пусть даже для того, чтобы помешать кому-то другому открытие ей глаза. Ники повернулась, чтобы выйти из комнаты. Нужно было срочно глотнуть свежего воздуха, вдохнуть запах моря, выкинуть из головы ненужные мысли. В дверях она столкнулась с Адамом. Он смотрел на Джесс, в его глазах блестели слезы, на лицо легла легкая тень печали как никто другой он понимал чувства человека, потерявшего любимого супруга. Ники обошла Адама стороной. Прямо сейчас ей хотелось бежать отсюда, бежать далеко-далеко, туда, где никто не знал, кто она такая и что совершила. Ники вышла в сад со стопкой неразбавленной текилы в руках и опустилась на скамью. Ночь выдалась сырой и прохладной, туман обволакивал тело, мелкими каплями оседая на коже. На небе не было ни луны, ни звезд. Волны, словно зловещим метроном, стучали по прибрежным камням. Она ни с кем не могла поговорить. Некому было доверить свой секрет, ни у кого просить совета. Вуди, да хранит его бог, искренне верил, что если покаяться в грехе, то все образуется. При всей своей преданности он Категорически не понимал ее страха потерять все, что она любила. Почему она тогда не отошла в сторону? Она могла точно назвать поворотный момент. Всегда можно установить ту долю секунды, когда был сделан неправильный выбор, и твое будущее становилось словно поезд без машиниста, мчавшийся навстречу катастрофе. Все случилось, когда после случайного поцелуя на кухне в Маринерсе Они встретились в пещере на тайном пляже. Именно тогда минутное умопомрачение переросло в любовную связь. На ники нахлынули ожившие воспоминания. Однако сейчас они вызывали не радостное возбуждение, а безумный стыд, от которого мурашки ползли по коже, и раскаяние. ники допила текилу. Она не могла позволить себе всю ночь оставаться в саду, наедине со своими мыслями. Гости еще не разошлись, и очень скоро кто-нибудь наверняка обнаружит, что хозяйка дома исчезла, и задастся вопросом, что с ней случилось. В доме гремела музыка, гости танцевали под «Basement Jacks», биение всех сердец учащалось в такт ритмической мелодии. Атмосфера была именно такой, на какую и рассчитывала Ники. Прекрасное освещение дома, которое, как она надеялась, принесет ей счастье и спокойствие. Ники опрокинула очередную стопку текилы, чтобы справиться с беспокойством, не покидавшим ее ни на секунду и вонзавшимся в душу иголками. «И алкоголь здесь плохой помощник», напомнила она себе. «Алкоголь делает человека уязвимым. Пожалуй, сегодня больше пить не стоит». «Дорогая, думаю, нам с девочками пора незаметно удалиться». Рядом с Ники возникла Хелен. Вечер был замечательным, на меня уже тянет на боковую. Если я не лягу спать до полуночи, то завтра буду еле живой. «Мама, спасибо, что пришла. Сейчас приведу девочек». ники попыталась вытащить из толпы танцующих «М» и «Эмс», которые были в своей стихии, демонстрируя танцевальные «Па». Племянницы громко запротестовали, но ники осталась непоколебима. «Давайте, девочки, вы знаете уговор». И это нечестно по отношению к бабушке. Выйдя из дома, все трое на прощание обняли Ники, после чего сели в миникупер Хелен. Ники оценила великодушие матери, позволившей Грэму и Сьюзен повеселиться, а на следующий день всласть поваляться в постели. У Хелен было золотое сердце. В свое время она помогала Нике растить Билла. Вуди после расставания с Ники исправно исполнял отцовские обязанности — но иногда им требовалась поддержка со стороны. Хелен всегда можно было попросить забрать внука после школы, привезти ему ланчбокс или посидеть с ним, когда он болел. Без нее ни Ники, ни Джесс не справились бы с ролью матери-одиночки. Ники вернулась в дом. Она услышала голос Эми Уайнхаус, исполнявшей «Back to Black» и отцепенела. «То был гимн Джесс». Когда через пять лет после смерти Рика вышел хит Эми вайнхаус джесс непрерывно его слушала. Мрачные славы находили отзвук в ее душе. Заглянув в гостиную, Ники увидел что сестра вышла танцевать на середину комнаты, и гости зачарованно смотрели, как она покачивается из стороны в сторону и кружится под музыку. Руки джесс были вскинуты к потолку, бедра призывно колыхались, платье развивалось в такт мелодии. А потом Ники поняла, что джесс танцует не одна, а с партнером. Они ритмично двигались, не сводя друг с другу горящих глаз. Их мастерство завораживало. Они чутко улавливали посылаемые друг другу сигналы, обеспечивающие полную синхронизацию, словно до того несколько недель репетировали. Чего никак не могло быть, поскольку партнером был Адам. Он оказался прирожденным танцором, его ноги легко скользили в такт музыки, Тело сгибалось и раскачивалось в унисон с движениями партнерши. Он уверенно вел в танце женщину, которую видел впервые в жизни. Их танец был пронизан чувственностью, которая невольно сводила с ума. возникшую между ними химию, казалось, можно было потрогать руками. Джесс извивалась и кружилась, а в финале изогнулась дугой, высоко вскинув загорелую ногу, платье неприлично задралось, Длинные распущенные волосы коснулись пола. Под добробительное улюлюканье и громкий топот гостей, она выпрямилась, упала адму на грудь и, повернувшись, смачно поцеловала его в губы. А он, страшно довольный, одной рукой обнимал партнершу за плечи, другой вытирал пот со лба, пытаясь перевести дух. Их пара прекрасно смотрелась вместе. Ники сразу вспомнила вечеринку караоке в пабе Джесс и Рик на сцене, зрители зачарованы, и все понимают, это начало того, что, похоже, предназначено судьбой. «Адам и Джесс», — подумала Ники. «Как это называется?» «Божественное возмездие». «Око за око, так». «Несомненно, это было ее наказанием».